Глава восьмая. Вино Ла Фонтена. В сен мандес съезжались экипажи, привозившие гостей. В доме шли деятельные приготовления к ужину, в то время как сам министр мчался на своих быстроногих лошадях в Париж. В городской ратуше он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживленные кварталы города. Было без четверти восемь, когда Фукей, сопровождавший его Гурвиль, вышли из экипажа на углу улицы Лонгпон и пешком направились к Гревской площади. Повернув на площадь, они заметили человека солидного вида, одетого в черное с лиловым, который садился в наемную карету, приказывая кучеру ехать в Винсен. Он держал большую корзинку с бутылками, только что купленными им в соседнем кабачке под вывеской «Нотр-Дам».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 Фуке, почти растроганный, не нашел что ответить. В отель уже хотелось сказать очень многое. Вы бы еще упрекнули меня, монсеньор», — продолжал он все более горячась, что я сам езжу на улицу планшмибре за сидром, который пьет господин Лоре у вас за обедом. Лоре пьет у меня Сидр? Со смехом воскликнул Фуке. Ну, конечно, сударь, от того-то он и обедает у вас так охотно. В отель. В отель, вы молодец! воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. Очень благодарен вам. Вы поняли, что для меня господа Лафонтен, Конрар и Лоре те же герцоги, перы и принцы. Вы образцовый слуга в отель, и я удваиваю вам жалование. В отель с недовольным видом слегка пожал плечами и проворчал себе под нос. Получать благодарность за то, что исполняешь свои обязанности оскорбительно.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 — И так повторяю. Вернемся в Сен-Манде. — Чтобы посоветоваться с Пелесоном? — Нет, монсеньор. Чтобы сосчитать ваши деньги. — Хорошо, — вскричал Фуке с загоревшимся взором. «Едем — Едем! Они сели в карету и пустились в обратный путь. В конце Сент-Антуанского предместья они обогнали экипаж, в котором в отель вез домой свое вино «Жуаньи».